Глава 5. День начался так себе. Будь моя воля, я бы попросила его выйти и зайти еще раз. Продила перед этим работу над ошибками. Помню, как мы с мастера вышли из общежития. Немного припозднились. Ночью я спала плохо. Поэтому бой часов на башне драконьего факультета прозвучал как приговор, который долго не решались привести в исполнение. Наконец мы все же поднялись. И даже собрались на занятия, но тут подруга решила перепрятать украденный дневник. Заявила, что в комоде среди сорочек держать его будет неразумно, поэтому полезла под кровать. Пару лет назад она обнаружила скрипучую половицу, которая вела к расшатанному камню вкладки у самого пола. За него тере и засунула книгу, в очередной раз поклявшись мне, что вернет ее при первой же возможности. Мы поспешили в академию Светило солнце, и над чудом уцелевшими цветами на краю стадиона порхали последние сентябрьские бабочки, с ярко желтыми словно зрелые лимоны, крылеми. Вчерашние мысли о гибели всего сущего и сменившие их ночные кошмары показались мне зыбкой дымкой, чужеродным узором на четком рисунке бытия. Наступило утро, и мир стоял так же незыблемо, как и прежде, не собираясь исчезать из-за какой-то ошибки в расчетах арт-лордов. — Все будет хорошо, сказала я себе. Нет же, просто отлично. Мы вошли в столовую, и моя вера в хорошее серьезно пошатнулась. Помню, как замерла в дверях, высматривая тех, кто мне дорог и кому успела привязаться. Адепты Академии магии ответили мне окольми любопытных, оценивающих взглядов. На долю секунды стало не по себе. А я ведь думала, что сожжённая столовая стала забываться. Вернулась к утреннему пересчету. Арно. раз. Брата за столом не было. Где демоны носят этого дракона? Отсутствовал не только он, но и несколько его друзей. Может, играли в карты до рассвета и теперь мирно дрыхнут в своих кроватках. Пыдвела взгляд на наш стол. Кристоф Рэндал. два. Северного мага среди однокурсников не наблюдалось. Мне стало еще тревожнее. Неужели Арно сбил с пути истинного молодого северного лорда проведя его по дороге крепости и девятого вала карточных игр, популярных в островном королевстве. Вот же незадача. Шоун Оровел третий, место столичного лорда пустовало, а ведь он терпеть не мог драконов и вряд ли тасовал вместе с ними колоды. И это далеко не все. За преподавательским столом отсутствовали лорд Шарас и несколько магистров. Мне стало не по себе от дурных предчувствий. Неужели брата и его компанию поймали на азартных играх, запрещенных в академии? В этом случае им грозили серьезные неприятности. Или же кинула взгляд на стол пятого курса темных, за которым тоже было много пустых мест. Демоны, куда все запропастились? Сейчас выясним, заявила Телия, когда мы подошли к своему столу. Странно все это, добавила она, когда две однокурсницы Демонстративно отодвинулись. Стоило мне приблизиться. Ещё и посмотрели так, словно я заразная. Может, прилила на ученическую мантию чернила, когда укладывала завинчивающуюся склянку в холщовую сумку со свитками и перьями. Либо кто-то подшутил по дороге в столовую, запачкав мою одежду, или что-то сделал с моей прической. Нет же, мантия чистая. На выходных мы сдавали вещи в стирку, получили их вчера. Как раз перед балом тронула косы. уложенный колоском вокруг головы, все в порядке. Тогда что со мной не так? Почему однокурсники смотрят с каким-то болезненным любопытством? Тут появилась Клариса. прошла мимо царственной походкой. Вместо того, чтобы остаться на женской половине стола, отправилась к парням, заявив, что сидеть с саль ниже ее достоинства. Мы с Тилли недоумённо переглянулись. Тем временем к Ларисе уже освобождали место, двигали стулья, подавали тарелку и стакан. Почувствовав мой взгляд, она презрительно фыркнула. И на ее слишком красивом лице застыло высокомерное выражение. А ведь вчера она мне угрожала, заявила, что превратит в руины мою жизнь из-за расторгнутой помолвки. Неужели стала действовать, не откладывая угрозы на потом, распускать сплетни как раз в ее духе? Я тоже не собиралась откладывать возмездие в долгий ящик, решив вытрясти из Кларисы ответы на еще не заданные вопросы. Тере меня опередила. «А ну -ка — А ну-ка выйдем, подруга вцепилась в плечо Ирите. Немного поговорим и сразу же вернемся. Однокурсница была выше ее на без бесцеремонно выдернула девушку из-за стола. Клариса снова фыркнула. Затем, как ни в чем не бывало, повернулась к Турсу Зигису. И попросила достать из ее сумки шаль. одна лишь мрела, пыталась возмутиться. Но я посмотрела на нее так, что та громко захлопнула челюсти, и уставила свою тарелку с кашей. Затем я перевела взгляд на парней. Может, у кого-то из них появились возражения? Однажды я уже сожгла столовую. Могу и повторить. Смельчаков не нашлось. Никуда я с вами не пойду, протестовала Иритэ, когда Тири тащила ее к выходу. Девушка пыталась бежать, даже активировала слабенькое водное заклинание, но подруга быстро с ним разобралась. Мы только поговорим, с глазу на глаз, пообещала ей, но тут мы столкнулись с преподавателем посмешанной магии. "Здравствуйте, магистр Ханан", сказала я за всех. Ма начала была иритенно встряхнула ее, а я из-под тишка показала ей кулак. Магистр уставился на нас подозрительно. Затем махнул рукой. Делайте что хотите, произнес он устало. Если и вы решили передраться вперед, запрещать не буду. Мест в корпусе на всех хватит. Но помните, два выговора, и вы улетите из академии так далеко, куда не добирались перелетные птицы. Иритэ сдали пискнула. Вновь попыталась вырваться, но магистр Ханан уже шел к преподавательскому столу. А о чем это он? Какая драка? Спросила я у однокурсницы, когда мы вышли из столовой. Еще одна неудачная попытка сбежать, и всхлипывая и Ритэ принялась рассказывать. о драке она знать не знала, зато слышала кое-что другое. Со вчерашнего вечера по академии ходят слухи. Один из парней заявил, что хорошо знал меня в Хальберге. вернее, очень близко, намного ближе, чем может позволить себе приличная девушка. Что? Возмутилась я. Кто посмел такое сказать? Дальше стало еще интереснее. Оказалось, меня выгнали из Академии Хальберга, несмотря на хорошую успеваемость. Архимаг Тангрих, тамошний ректор, не мог позволить, чтобы Адепка Ресаль путалась со всеми парнями без разбора. Тутошний ректор принял меня под доброте душевной. Наверное, потому что с ним я тоже путалась. Но, как и многие преступники, я тут же забыла Об обещании справиться и взялась за старое. Встала на путь разврата и увела по нему многих адептов академии Гридара. Я сдавленно усмехнулась, поняв, о ком идет речь. "И ты поверила?" спросила Тири у однокурсницы, и та нерешительно кивнула. "Неужели не ясно, кто-то наврал с три короба, чтобы ее чернить?" иритая фыркнула. У нее была маленькая кукольное личика румяные щеки и вздернутый носик, но слишком узкие губы портили впечатление, придавая ей строгий, даже осуждающий вид. Но ведь есть доказательства. Девушка прислонилась к белой стене. У всех парней едет крыша. На меня Ритте старалась не смотреть, уставилась на Терри, словно ища в ней союзницу. она ошибалась. Судя по лицу подруги, Тане верила ни единому слову. Все началось с бедняги Диггори ле пару. Его ведь из-за нее убили. Затем был Хогинс, который тоже втюрился. Оровил за все эти годы, ни разу ни на кого не посмотрел, а теперь смотрит только на Ресаль. Даже Сигуль вбросил Кларису. А ведь это Клариса. Девушка возвела очи горе, словно намекая: "Где Клариса, а где Адепка? Сая Ресаль?" самая красивая девушка в академии. Я ей и в подметке не гожусь, угодливо подсказала ей. Или так и Рите кивнула, не обратив внимания на иронию. И Кристоф Рендел добавила нас сожалением. Неожиданно маленький рот скривился, словно Ритэ пыталась держать рыдание. Не получилось. Непрошенные слезы потекли по её щекам. А ведь я думала, надеялась, что он в конце концов меня заметит. Догадается что? Иритэвля влюблена в Кристоф Аренделла, — Поняла я обреченно. Это означало, что в академии у меня появился еще один враг. И еще то, что сплетни попали в угодливо подставленное ухо. А этот маленький ротик, с затаенным удовольствием, передал их дальше. Кто сказал тебе эту гадость? теть продолжала допрос, ничуть не тронутая ее слезами. Или ты не знала, кто придумал эти сплетни? Ее все же пришлось отпустить, хоть я и не сомневалась, что мыслительных способностей Кларисы как раз хватало на подобную историю. Тут заметила, что к нам стремительным шагом приближается Шоун Оровел, один из тех, кого я не досчиталась на завтраке. Судя по кровоподтёкам на его лице, у парня нашлась убедительная причина на нем отсутствовать. Даже издалека я чувствовала следы специфической светлой магии. Похоже, молодой лорд успел побывать в умелых руках лекаря. А пойдем ка мы с тобой в столовую, теле подхватила однокурсницу под руку, словно они были хорошими подругами. И не было никакого допроса. Увидимся на некромагии, подмигнув, сказала мне. Ушла и увела Ирите, оставив меня наедине с Шоуном. Что случилось с твоим лицом? спросила у него. Неужто и от тебя отвернулись боги этим утром? Я не сомневалась, что он уже был в курсе грязи, с которой смешали мое имя. Неужели его синяки из-за того, что он пытался восстановить справедливость? Протянула руку, и шел позволил коснуться своего лица. Закрыл глаза, словно приготовился к ласки. Но я ведь и не собиралась, хотела лишь оценить работу Магини Тенис. Кровоподтёк под глазом заживал, На наraseчённой бровь умело наложены магические скобки. Синяк на щеке ерунда, кровь из носа давно не течет. Сжатые в кулаки руки с разбитыми костяшками опаленные волосы с правой стороны и покрасневшее ухо. Похоже, пропустил заклинание. Ну что же, до свадьбы заживет. — Боги были на нашей стороне в извечной борьбе добра и зла, света и тьмы. Усмехнулся он, когда я убрала руку от его лица. Так-так, значит, подрался с темными. — Было дело возле общежития этим утром. И что же вы не поделили? Могла и не спрашивать. А депка Саяре Рисаль, пятый курс, прошу любить и жаловать. К тому же, Шон Ора не ответил. Улыбнулся, хотя подозреваю, с разбитым лицом это могло быть больно. А драконы в этой эпической битве случайно не участвовали? В количестве... задумалась, вспоминая пустующие места. Четырех особей. Один из них, кстати, мой брат. Уже знаю. Без драконов нам бы пришлось туго. Вам, подозреваю, с тобой был еще северный маг. Судя по ухмылке Орвело, я еще ни разу не ошиблась. На стороне тьмы, думаю, выступал тот Сигульф и Шоум кивнул. И половина его курса, добавила я. Сигульфу не стоило распускать мерзкие слухи о той, кто отверг его домогательство. Произнес Шом. Ты ведь уже знаешь, спросил у меня Знаю, все же я ошиблась в одном. Не Клариса, тот Сигульф, который обнимал меня на балконе, просовывая мне в рот мерзкий язык, распускал сплетни. Отвергнутый мужчина оказался ей еще хуже, чем завистливая женщина. То, что он сделал, это мерзко, Саяри, мерзко и гадко, жаром произнес Шоун Оруэлл. Жаль, что я не успел остановить его до того, как он раскрыл свой поганый рот. На миг я потерялась во внимательном взгляде светло-голубых глаз. Мы стояли возле дверей в столовую, и в то же время казалось, что нас отгородила от окружающего мира прозрачная стена. Где-то там, за дубовыми дверями в столовой, била жизнь. Адепты ели кашу, говорили об учебе и случившемся на балу. Здесь же, за этой стеной, было место лишь для нас двоих. Он не скоро выйдет из медкорпуса, продолжал Шон куда угодил вовсе не за переломанных костей Сигульф боится. единственный шанс для него закончить академию живым извиниться перед тобой и публично объявить что все сказанное им ложь не думаю что он на это пойдет. слишком он уж уверен в собственной непогрешимости тёмный от макушки до кончиков ногтей он не потрудится признать свою неправоту Еще как пойдет! — заверил меня Шом Ты должна знать, я смогу защитить тебя от всего на этом свете, когда ты будешь носить мое имя и станешь частью клана Оровилов. Ни одна сво, он хмыкнул. Ни одна темная собака не раскроет рта, чтобы гафнуть тебе вслед, потому что они знают, Орувелы смогут засунуть их же мерзкие слова обратно им в глотку. Шом, расстирался я. Он что? Что он только что сказал? Выходи за меня замуж, Саяри!» Я раскрыла рот от изумления. Так и стояла не в силах его закрыть. Глупая, думала, что грязные сплетни распугают толпу моих нежданных поклонников, а тут шум. Наконец выдала из себя: "Но ведь я не могу. Не могу выйти за тебя замуж, и на это есть веские причины". Первое брачное предложение определенно выбило почву из-под моих ног. Ты станешь моей женой, молодой лорд протянул руку и коснулся моей щеки, не заинтересовавшись поводом моего отказа. Пусть не сразу, но станешь. Мимолетная ласка вогнала меня в краску. Не надо, сказала ему, отстраняясь. Я благодарна за попытку спасти мое... <къем> уже не совсем доброе имя, но я сама справлюсь со всем этим и с многим другим. Для этого мне вовсе не надо искать защиту в браке. Если что-то нас не убило, то пришла наша очередь догнать его и убить. А один из постулатов некромагии, который любил повторять на практических занятиях лорд Шарес в бытность свою, когда еще преподавал в Халберге. Я полюбила его в Хальберге, и с тех пор ничего не изменилось. Я не могу выйти за тебя, потому что мое сердце Ода на другому. Это и есть причина, по которой не могу стать твоей женой. Шол не стал спрашивать, кто его соперник. Вместо этого дернул голову, отгоняя мои слова, словно непокорный мустанг. Надое я мух. Я влюбился в тебя с момента, как только увидел, и буду любить всегда. Добиваться так долго, пока ты не согласишься стать моей женой. У тебя просто не останется другого выхода, Саяри». На долю секунды захотелось поверить. Поверить в то, что он готов любить и ждать, но ждать ему придется порядком, до тех пор, пока я не решусь воскресить свое сердце и попробовать быть с другим. Кто знает, когда еще это произойдет, Да и смогу ли я? Да и готов ли он на такое? Хотела спросить его об этом, но момент был безнадёжно испорчен. Шо он поморщился, вновь дернул головой, привлекая мое внимание. По коридору по направлению к нам Шестовал нахмуренный ректор. Демона случайно не вызывали с моим братом, тремя драконами и Крестофом Ренделом. Парни выглядели словно того же поля ягодки, что и младший Орвел, всклоченные и с синяками на лицах. Саярили саль!» протянул лорд Шарес с мрачным удовольствием. "Вот вы где. Нашлась пропажа. Вы искали меня, господин ректор?" "Да." решил и видишь ли забрать свои слова обратно с твоим приходом в академию в моем болоте стало слишком уж оживленно. даже лягушки передрались кивнул на лягушек с виноватым видом замерзших позади него мне жаль протянула я под его насмешливым взглядом что я еще могла сказать мне было жаль что своим появлением причиняю ему так много беспокойства если бы только узнать причину странного ажиотажа вокруг меня Завтракать. Неожиданно рявкнул лорд Шарес, в раз помрачнев, словно у него внезапно и настроение. Неужели из-за того, что Шоун Оровел взял меня за руку? А я не спешил отбирать, решив, что одной драки за это утро вполне достаточно. Затем марш на занятия, и если окажется, что вы не готовы к уроку, живыми вам с некромагией не выйти. Господин ректор развернулся, затем вскинул руку открывая портал и тут же исчез в синих синевсполохах пространственного перехода. Орвел вопросительно поднял бровь, недоумевая, какая муха кусила лорда Шарыза. Тут я выдернула свою ладонь из его руки и заявила, что пойду завтракать с драконами. И плевать мне на правила академии, их сегодня нарушили столько раз, что магистром подозревают давно без разницы. За каким столом я съем свою тарелку каши? Крестов взглянул на меня с сожалением. Маргбол, разбитым глазом, потёр рассечённую бровь и утопал в к светлым. Я же усило за стол пятого курса драконьего факультета и принялась расспрашивать Арно о событиях вчерашнего вечера и сегодняшнего утра. Парни довольно быстро выяснили, кто распускает грязные слухи, но разобраться с темным на балу не вышло. Сигуль бесследно исчез, словно владел заклинаниями высшей магии. В своей комнате он так и не ночевал. Зато утром явился с группой однокурсников, к которым присоединились темные из младших курсов. Разговор на повышенных тонах быстро перерос в драку, вернее, в эпическую битву между светом и тьмой. В истории кимира победа доставалась попеременно то одной, то другой стороне. Но в эту битву вмешались еще драконы. Усилив сторону света, а победил в ней господин ректор. вскоре подоспели и другие магистры. Итог многочисленные выговоры С обещанием исключения. Если подобное повторится еще раз, разбитые лица, прожжённые мантии, переломанные ребра и пару сотрясений, работы у лекаряк прибавилось. Сигуль выжидал в сложные времена о медкорпусе, остальные разбрелись по лекциям. Ну раз так, то и я. Я тоже пошла на икрамагию, сопровождаемая Крестофом Ренделом. Северный маг дожидался меня у дверей столовой. И как ни в чем не бывало, заговорил о сентябрьской погоде и контрольной, делая вид, что синяк под глазом, рассеченная бровь и ранение в грудь, от которого он все еще не оправился, в порядке вещей. Что только не случается в Академии магии Гридара. Лорду Шарезу так не казалось, поэтому он сперва на всех нарычал, обозвав нас идиотами, затем дал проверочную, которая была куда сложнее, чем ожидали мои однокурсники. До нашей сестри пары доносились тяжелые вздохи и стоны, но это не помешало мне написать и сдать свиток первой. Я даже успела пробежать глазами работу подруги и незаметно указать на пару небольших ошибок. Не понимаю, чему ты радуешься. После лекции спросила у меня Клариса, положив на учительский стол пустой пергамент. С Сникромагию у девушки было явно не по пути. Нравится быть позором академии? Я придерживался мнения, что позорно завалить предмет лорда Шареза. У Тири нашлись собственные соображения. Позор академии тот, кто распускает слухи, а теперь трусливо прячется в медкорпусе, а тот, кто в них верит, законченный идиот, заявила она. Ты согласен со мной, Шоун Орвел? Именно так, поддакнул молодой лорд, встав по правую руку со мной. Тогда как Крестоф Рендел занял место с другой стороны. Парни уставились на однокурсников. Игра в леделки возымела эффект. Кто-то сразу же заявил, что не поверил ни единому слову Сигульфа. Кто-то громко сожалел, что он участвовал в драке с темными, которым давно уже была пора знать свое место. "Думаешь, ты так просто отделалась?" фыркнула Клариса. "И еще поглядим, чья возьмет!» Развернулась Мантия взметнулась на долю секунды, оголив расшитые бисером сапожки с позолоченными носами. И я отстраённо подумала, что стоит готовиться к еще одной подлости. Окруженные парнями мы мастири, отправились на смешанную магию, до которой Клариса почему-то не дошла. На этот раз я попала в четверку Кристофа, составленную из магов, владеющих противоположными стихиями. Я работала с огнем, Рендлс с воздухом. К нам определили Тири с водной стихией. И турса. Неплохого мага земли. Сперва мы разделали с соперниками попроще, затем ловко отбились от сильной четверки орвала, перегруппировались и пошли в атаку да так, что магистру Ханану пришлось нас даже потормозить. Мы загнали противников в угол, их магические щиты дрожали и искрились, едва сдерживая удары наших стихий. После занятий преподаватель попросил остаться нас с Крестофом. Затем поинтересовался, не собираемся ли мы участвовать в отборе на зимнюю битву магических академий. По его мнению, мы были лучшими в первой группе пятого курса Светлых. Я растерялась, понимая, что это значит. Боги, но ведь это большая честь, а один из нас, возможно, будет представлять Академию Гридара. На битве куда съедутся лучшие будущие магики мира. Вообще-то я думала, что Шоун Орвел станет фаворитом у преподавателя по смешанной магии выходила магистр Ханан, ставил на нас с Крестофом. Значит, мы будем готовиться к отбору вместе. В последнее время мне нравилось общество северянина, хотя я понимала, что вряд ли смогу обойти его на отборе. Пусть магия и объективно сильнее, но во втором испытании требовалось показать навыки владения оружием. И тут Крестоф Рендел даст мне сто очков вперед. Ну что же, пусть победа достанется сильнейшему. Мы вышли из тренировочного зала, и Крестов преградил мне дорогу. "Мне жаль", произнес он. Остановилась. Кажется, Рендл решил, что пришло время поговорить по душам, О не или о погоде. Именно здесь, у больших дверей, попрощавшись со спешившим в деканат преподавателя. "Хочешь заранее извиниться за то, что обойдёшь меня на отборе?" с улыбкой спросила у него. "Нет же", отозвался с досадой. На битву от светы пойдешь ты, потому что ты лучшая на курсе. Не вздумай протестовать. Я не собираюсь с тобой соревноваться. Но почему? Я уже решил, просто ответил он. Так будет правильно. Решил за себя и за меня? Хотел спросить у него, но промолчала. Кристоф Рендел не из тех, кого легко переубедить. Если он что-то вобьет себе в голову, да и надо ли? Одним соперник больше, один меньше. Есть еще вторая группа светлых, в ней очень даже неплохие маги. Да и Шон Оравел, подозреваю, не согласится с выбором магистра Ханана и тоже пойдет на отбор. Я до сих пор сожалею, что не прибил Сигульфа вчера на балконе, продолжил Крестов, и что он успел раскрыть поганый рот, вылив из себя ведро помоев. Мне кажется, все закончилось очень даже неплохо. отозвалась я осторожно. По крайней мере, все выжили и никого не исключили. А то, что он рассказывал обо мне не были лицы. Зато я узнала, кто мой друг и еще то, что у меня есть враги. Но друзей к моему счастью оказалось намного больше. Саяри, я не собираюсь быть твоим другом. Меня это видишь ли совершенно не устраивает. Даже так я собираюсь стать для тебя большим, вернее, единственным. Самоуверенное заявление. Но Кристоф, вздохнула я. Осаждающие меня дружно перешли от разговоров к действиям. Раз уж ты решил поговорить то давай на начистоту. Он кивнул. Ты не даешь мне прохода с первого моего дня в академии. А ведь я здесь всего лишь неделю. Неужели и ты, вспомнила слова бедняги Лепару, затем признание Шоуна орвала. Ты тоже влюбился в меня, торжественно ли нейки. Да так, что раз и навсегда. Не кажется ли тебе это немного неестественным, вернее полнейшим бредом. Как я могла ему верить, когда вокруг убийства и сплошная теория заговора? Да и зачем, если мне никто не нужен, кроме лорда Шареза? — На торжественной Линейке ты была совершенно неотразима, галантно произнес он, и я поморщился от нежданного комплимента. Не говори глупости. Я Я довольно запнулась. Симпатичная, но ты очень красивая, Саяри. Но мы встречались с тобой намного раньше, два года назад, еще в прошлой битве академии. Ты ловко обставила меня на последнем испытании и вывела команду Хальберга вперед, чем я поразила прямо в сердце. Пусть он улыбался, но глаза смотрели серьезно. Я же мысленно застонала. Похоже, они сговорились держать меня за дуру. Нечто подобное заявил тот Сигульф, затем еще засыпал грудой любовных писем. Неужели Рендал не мог придумать что-нибудь более оригинальное? Только не надо мне врать, сказала ему устало. Я считаю тебя своим другом, поэтому не стоит портить все своей ложью. Лучше скажи начистоту. Что тебе от меня надо? Зачем ты преследуешь меня? Потому что не могу без тебя, просто ответил мне Я пытался привлечь твое внимание еще тогда, два года назад, но ты по привычке меня не заметила. Плохая привычка, усмехнулся он. Помнишь бал в королевском дворце после битвы? Мы танцевали криль. Затем ты потребовала, чтобы я оставил тебя в покое, ушла и была только с лордом Шарезом. Я вздохнула. Хорошее было время. Казалось, еще немного, и я заполучу его, но да, да, был криль с настойчивым сероглазым парнем от которого я не знала, куда деваться. Он прилип ко мне словно банный лист, не давая проходу, говорил глупости и даже приглашал в Свродовый замок. А ведь это был Рендел. Я вспомнила его. Затем началась революция, и я год воевал под началом Рогана на Хааса, продолжил он. Пришлось серьезно нагонять в академии, когда все закончилось, но я постоянно думал о тебе, Саяре Рисаль, даже писал тебе письма. Не было твоих писем. Я не получила ни одного, потому что я их так и не отправил, признался он. Подозревал, что ты сожжешь их так и не подумав прочесть. Вот так. Он щелкнул пальцами, и на миг вспыхнул язычок пламени. Мне почему-то стало стыдно. В академии Хальберга еще не перевелись отчаянные парни, которые тоже пытались обратить на себя внимание, но с любовными записками я всегда поступала самым безжалостным образом. Вместо этого приехал к тебе летом Хальберг», — добавил он. Но я тебя не застал. Конечно же, не застал. Откуда тебе знать, что каждое лето я уезжаю к деду на юг? Но ты, ты в самом деле приезжал? спросил растерянно. Да, я приезжал, Саярик тебе. Вернее, за тобой. Вспомнила. Родители говорили, что меня разыскивал незнакомец. Он не назвал имени, не оставил ни записки, ничего. Отец устроил мне допрос с пристрастием, но я была абсолютно невиновна. Вернее, знать не знала, что это был Рендел. Я отправился в Академию Хольберга, от Архимага Талгриха узнал, что ты перевелась в Гридар, поэтому решил вернуться и дождаться твоего приезда в столицу. Здесь я узнал, что ты сделала это из-за Ильсара Шареза. Да, пробамталая. Я я сделала это из-за Лесара Шареза, но ты, ты приезжал из-за меня, ко мне. Приезжал, по глазам видно, не врет. И что мне теперь с этим делать? Крестов протянул руку так же, как вчера, когда звал на танец. Идти вперед, — сказал он словно в ответ на мой мысленный вопрос. "Забыть о прошлом и смотреть с верой в будущее. Быть счастливой в настоящем". Со мной, добавил он. Мы можем попробовать Саяри. Я стояла и смотрела на его крепкую большую ладонь, в уграме мозоли от частых упражнений с мечом. Почему-то захотелось вложить свою, наплевав на доводы разума и на то, что я уже четыре года как безнадежно, больна. Вернее, влюблена в Лсара Шареза, но тут на запястье крутанулась, обжигая кожу, магическая метка. Вызов деканат. Что у них могло случиться? спросил встревоженный Крестов когда я подозреваю изменилась в лице. Да что угодно, пробормотал решив, что это даже к лучшему, то что наш разговор прервали именно на этом месте. Я пойду с тобой, заявил он. Не надо, покачала головой, вот увидишь, все будет хорошо. Моя вторая ошибка за сегодняшний день. Вместо деканата пришлось вернуться в общежитие, где Кларисса, рыдающая в объятиях полноватой пожилой магини Рис, Завидуще того самого общежития, обвинила меня в краже своих драгоценностей. И это в присутствии магистра Ханана и явившегося через портал господина ректора. Всхлипывая, размазывая краску с губ и глаз, жалобно поглядывая на лорда Шареза, девушка заявила, что сперва я отбила у нее жениха, потом, что ее ненавижу, вернее завидую ее красоте. Но на этом я подлая разлучница Саяри Рисаль не остановилась решив разрушить еще и её жизнь, отнять все, не только личное счастье, но и жемчужные бусы, подарок отца на совершеннолетие, и золотые браслеты, подарок Сигульфа на помолвку, которые он расторг вчера как раз перед балом, и все из-за меня. Это полнейший бред, произнесла я возмущенно, — Да она меня с первого дня терпеть не может. Помолчи, Рисаль, приказала Магиня Рис. Будешь говорить, когда тебе разрешат. У нас здесь кража, она обратила жалобный взор на ректора. Первая кража за последние пять лет. уставилась на меня хмуро-седые брови. Я понимала ее возмущение. С моим приходом в Академию магии Гридара, в некогда спокойном и благополучном болоте, стали происходить кражи, драки и убийства. Что будет дальше? Представить страшно. И это в моем образцовом общежитии где никто никогда не закрывает двери, потому что мы одна большая дружная семья, горестно взвесила Магиня. Так было до тех пор, пока пока в общежитии не появилась Саяре Рисаль, — негромко подсказала ей. Поэтому мы сейчас пойдем и поищем пропажу у той, на кого думает эта бедная девочка. Магиня погладила в слипающуюся по голове. В тот же миг я поймала пронзительный взгляд из-под лобья, и больше не сомневалась: ожерелье и браслеты найдутся именно там, где указала Клариса. — "Интересная у тебя жизнь, Риосаль, философски изрек господин ректор. Когда драгоценности обнаружили у меня под матрасом. Значит, увела у бедной девочки не только фабрикушки, но и женишка". "Лорд Шарес", вспыхнула я. "Неужели вы думаете? Я уже сбился со счету, Риосаль. Напомни, если кого пропустил. Сперва был Лепару, затем Орвол, Сигульф. Начал перечислять он, загибая пальцы. Пропустил он Хогинсона, но я решила промолчать. Уставилась в пол, пиная носком край деревянной кровати. Если не ошибаюсь, а я никогда не ошибаюсь, еще и к тебе неровно дышит. Зачем тебе столько, Риосаль? издеваетесь, господин ректор? Я скинула голову. Несколько, Риосаль, будь добра, ответь на мой вопрос. Если вы настаиваете, то ведь могу и ответить. «Четыре года я любила человека, который не обращал на меня внимания. И только недавно поняла, что невозможно все время жить прошлым. Теперь я собираюсь жить настоящим и жить счастливо. Поэтому наверстываю упущенное, лорд Шарес постила я многое. Мне нависла например. Вы же знаете, что драгоценности я не брала, а вела взглядом присутствующих. А если бы и взяла, то спрятала так, что ни одна живая душа не нашла. Боги, а ведь утири под кроватью украденный дневник Арлорда. Уж точно я бы не стала держать ворованное у себя под матрасом. В таком месте его может хранить только полная дура. Такая, например, как Клариса. Вслух не сказала, решив, что господа маги сами догадаются, перевела взгляд на ректора. Вы можете считать меня кем угодно, но только не идиоткой, сказала ему. "Нет, соярелисаль, вкрачивый голос. Идиоткой я, считаю, не тебя". Закрытые глаза, поднятая рука, замерзшие в напряжении пальцы, усмешка тронувшая узкие губы. Лариса, трясущаяся как осина на осеннем ветру, но гордо вскинувшая голову, не собираясь сдаваться, пока не разделается со мной окончательно. Я требую, надменно произнесла она, когда ректор открыл глаза и посмотрел на нее с легким удивлением. Чтобы эту Риосаль сегодня же выгнали из академии. Она, гадкая воровка и развратница, я сообщу обо всем, что здесь произошло моим родителям. А отец у меня? Вы знаете, кто мой отец? Избавь меня от подробностей, помычал ректор. Сегодня как раз собирается очередной попечительский совет. Довольно удачный день для кражи и обвинений. Ты не находишь, Кларисса Мэй? На месте Кларисы я бы не радовалась, потому что улыбка лорда Шареза не подвещала ничего хорошего, ни ей, ни мне. Обещаю, мы уделим пристальное внимание этому происшествию, добавил лорд Чарльз. Вы ведь будете рады избавиться от меня, господин ректор, спросила у него. А как ты думаешь, Риасаль? Подозреваю, что да. Почему же? Позволь поинтересоваться. Твоя вина еще не доказана, расправила плечи под его темным взглядом. Потому что я взбаламутила ваше болото и его обитателей. Убивают одного за другим. Вдобавок, они еще и подрались. А одна из мерзких жап решила меня извести, даже не подрудилась аккуратно снять мои защитные заклинания, когда подбрасыла свои драгоценности. Как ты смеешь меня обвинять? воскликнула Клариса. Магиня Рис открыла рот. Довольный магистр Ханан кивнул, будто бы он давно уже знал ответ, но дал время неразумным адептам додуматься самим. Улыбнулся одобрительно, словно я только что получила отлично по смешанной магии. Вы ведь сразу почувствовали след взлома, лорд Шарес. Поинтересовалась я невинным голосом у ректора. В общежитии не принято закрывать двери, потому что здесь не было ни одной кражи за пять лет. Не так ли, магиня Нярис? Но ведь я, как вы прекрасно знаете, приехала из Хальберга, и у нас все по-другому. Наша провинция слишком далеко от столицы, и в ней воровство обычное дело. Поэтому я все еще ставлю защиту, по привычке, хотя моя подруга на меня постоянно ворчит. Сегодня утром я накинула на двери небольшое огненное заклинание, которое снимается без особого труда. Но тот, кто проник в нашу комнату, либо у него не было времени, либо не досужился распутывать мой магический узел. Его просто-напросто сорвали. Я закрыла глаза, пытаясь определить, каким именно образом. Ну да. Именно так я и думала. Магия воздуха. Удар воздушной стихии. Рабочий у Кларисы. Конечно, это еще ничего не доказывало, потому что магов, работающих с воздухом, много, но воздух, сказала я, посмотрев на преподавателя по смешанной магии. Отлично, Рисаль, похвалил меня магистр Ханан. Зачем мне было взламывать защиту моей собственной комнаты? Поинтересовалась уже у Магини Рис, да еще используя при этом стихию, с которой я не имею ничего общего. Тут Клариса не выдержала, зашипела, словно загнанная в угол кошка, растапляла пальцы, явно на собираясь вцепиться мне в волосы. Пожилая магиня обхватила ее за плечо, успокаивая, пообещала ей, что лорд Шаррес обязательно во всем разберется. Но в голосе уже не было прежней уверенности. "Она специально так сделала", завопила однокурсница. "Специально взломала собственную защиту, сперва украла твои драгоценности, затем имитировала взлом собственные комнаты, чтобы неосмотрительно спрятать ворованное у себя же под матрасом". Я поинтересовалась невинно, затем захлопала ресницами, так же, как делала Клариса, когда кокетничала с парнями в столовой. Боюсь, даже для меня это слишком сложно. Почему вы так на меня смотрите? взвизнула девушка, пряча лицо в ладонях, укрываясь от внимательных взглядов преподавателя и ректора. Почему вы верите этой? Это реасса не мне. Потому что у тебя отсутствует ум и совесть, подумала я, но вслух не сказала. Не мне судить о произошедшем. А выходила по попечительскому совету. Строить обвинения лишь на основании взлома защитных заклинаний довольно сложно, но лорд Шарес поднял палец. Тот, кто подбросил эти драгоценности, не учел одного. Это мое болото, и я устанавливаю в нем правила. В нем все принадлежит мне, Все и вся. Темный маг посмотрел на меня. Его взгляд давил, проникал вглубь моего существа, словно пытаясь вскрыть и вытащить наружу не только правду, но и мысли, чувства, самые откровенные мечты и надежды. Ты поняла мою мысль, Саяре Риосаль? Не до конца, господин ректор. Так подумай еще раз. В его болоте все и вся принадлежит ему. Что именно? Вряд ли речь шла о драгоценностях надменной красотки Кларисы. Он намекал на что-то другое, на то, что волновало его. О чем он спрашивал и что портило ему настроение? Неужели Элисар Шарес хочет сказать, что и я я тоже принадлежу ему? Умная девочка. Усмехнулся он, когда я уставилась на него с раскрытым ртом. Никогда не забывай об этом. Еще один взгляд, взгляд проникающий до глубины души, раскладывающий меня на составляющие и складывающий вновь в том же порядке, в каком было до этого. Вернее, в моей жизни был единственный порядок, Я беззаветно и безответно любила лорда Шарес. Лишь одним взглядом он мог уберечь меня от ошибки, не позволяя свернуть на путь, по которому звал меня Кристофер Эндл или Шоун Оровал. — Попечительский совет всем, будь готова присутствовать, сказал на прощание, Повернулся к трясущейся Клариссе. Тебя это тоже касается, Клариса Мэй. Уверен, не откажешься вместе с лордами-попечителями увидеть воочию то, что на самом деле случилось в этой комнате. Высшая магия, дорогая моя адептка, скривил губы. Странная вещь, довольно сложная для понимания. Вернее, с ней не стоит связываться тем, кто слаб, слаб умом. Он вдавил палец в лоб бледной и трясущейся Кларисе. Лорд Шарес ушел через портал и увел с собой магистра Ханана. Лариса убежала, подозреваю, рыдать в свою комнату. Я уже не сомневалась в том, что драгоценности подкинула она, и в том, что ректор встанет на мою сторону. Магиня Рис, бормоча, из-за чего подрагивал ее двойной подбородок, выплыла из комнаты, оставив меня одну. А я нервно поправила волосы, затем несколько раз незакароздохнула, пытаясь уйти в себя. Ну что же, пора возвращаться в академию кража, кражей, любовь, любовью, а занятия никто не отменял.